Глава 3. Из кого же состоит мир, с которым мы будем взаимодействовать? И чтобы правильно взаимодействовать с окружающим миром, нужно разобраться и структурировать, разложить по полочкам, кто все эти люди вокруг нас, чего они от нас хотят, как с ними правильно взаимодействовать. Маски, которые носят люди. Вокруг нас множество людей, притворяющихся нашими друзьями. «Да-да, все люди носят маски, не удивляйтесь». Так принято в нашем обществе, и это правильно. Повелось носить маски на публике с давних времен, да и неловко было бы окружающим, если бы люди выносили на суд общественности свои настоящие эмоции. Мы ведь можем быть раздраженными, уставшими, злыми, невыспавшимися, грустными, растерянными, да какими угодно. Нами владеют разнообразные эмоции в разные моменты времени. Однажды, очень давно... Я попала в Японию и была поражена тому, что там люди постоянно улыбаются. Все поголовно улыбаются друг другу. Мы с мужем ходили по японскому госпиталю, и каждый подходил и спрашивал, «Как дела? Как настроение? Как вы себя чувствуете?» Узнав, что мы русские, они даже выучили несколько расхожих фраз на русском языке и смешно картавили, произнося их, нещадно коверкая русские слова. и правила вежливости при вынужденном нахождении в чужой стране предполагали, что нужно всем улыбаться, кивать, сжать руку и вежливо отвечать на вопросы. К концу дня у меня напряглись и болели все мышцы лица. Мне казалось, что широкая улыбка приклеилась теперь ко мне намертво, как маска клоуна, а мои скулы так и останутся сведенными параличом до конца моей несчастной жизни. А ночью я просыпалась в холодном поту, Когда мне снилось, что я забыла улыбнуться встречному японцу, и со мной теперь никто не будет здороваться и общаться, они совершенно справедливо сочтут, что я невоспитанная и невежливая. В турецкой культуре тоже принято искренне спрашивать, как у человека дела, и это не просто дежурный вопрос. Спрашивают они не просто так, а потому что им действительно интересно, как твои дела. Таковы черты их турецкого менталитета – коммуникабельность и чрезмерная, как нам кажется, общительность. Климат, возможно, содействует. У нас в стране улыбаться не принято. Улыбнешься кому-нибудь в транспорте, и все подумают, что с тобой что-то не так. Может, ты чего-то хочешь от незнакомца, и поэтому ему улыбаешься. Ни один из наших соотечественников не сочтет, что улыбаешься ты просто так, потому что у тебя хорошее настроение. У нас принято быть хмурыми и озабоченными, погрязшими в повседневной рутине и уткнувшимися в свой телефон, отгородившись его помощью от внешнего мира и посторонних раздражителей. Жаловаться на власти, на погоду, на здоровье и на друзей. За границей русских вычисляют моментально, хотя и одеты мы так же, как остальные туристы, и ведем себя так же, видимо, по выражению лица». Но даже у нас, в хмурой и дождливой стране, не оставляющей места для радости и улыбок, общаясь с кем-то, мы надеваем маску. Ведь если бы маски не носили, с нами совершенно невозможно было бы разговаривать. И делаем это для того, чтобы окружающие нас любили. Подскажу вам простой тест проверки вашей доброжелательности. Часто ли у вас спрашивают на улице, как пройти или сколько сейчас времени? Обычно при общении мы надеваем маску, которая должна выражать хорошее настроение, дружелюбность, доброжелательность, готовность выслушать и понять, готовность прийти на помощь, если нас попросят, готовность выполнять желание собеседника. Например, в той же Турции существует негласное правило – никогда прямо не отказывать человеку. В их культуре совсем не принято говорить «нет». Они всегда говорят «да», даже в том случае, если просьбу собеседника исполнять вовсе не собираются. Часто это становится камнем преткновения для наших бизнесменов в отношениях с турецкими партнерами. Турки могут говорить «да» неделями, а когда партнер по бизнесу, уставший после долгого и бесплодного ожидания, наконец взбунтуется и начнет истерить и спрашивать «почему же мою просьбу не выполняете?», они также доброжелательно ответят «ну извини, брат, не получилось». «Как у тебя дела?» Однажды я пришла в банк, в котором обслуживалась моя фирма, а вечно раздраженная сотрудница как-то злобно мне ответила. Меня это так поразило и возмутило, что я выдержала паузу, дождалась полной тишины вокруг, а потом громко на весь зал спросила, «Инна Николаевна, а почему вы так на меня гавкаете?» Конечно, она сильно смутилась, а я стала живой легендой, поставившей зарвавшуюся сотрудницу на место – С того дня она больше никогда не позволяла себе ответить мне грубо или невежливо. И в самом деле, почему я оставляю свое плохое настроение дома, а сотрудница банковского учреждения позволяет себе свое ужасное настроение вымещать на клиентах? Я вообще считаю, в таких заведениях нужно повесить плакат. «Грусть, тоску оставь в прихожей, заходи с веселой рожей». Именно так я захожу к дочке – оставив все проблемы за порогом, чтобы они не подумали, что я какая-то мрачная и озабоченная личность, а знали, что я всегда очень рада общению со своей любимой семьей. Но в нашей повседневной жизни нужно учитывать то, что иногда под маской дружелюбия и искренности скрываются злобные и подлые люди. И хотим мы того или нет, но правильные отношения необходимо выстраивать даже с ними». Мы же существа социальные и не хотим оказаться в голой пустыне в полном одиночестве. И в следующих главах мы поговорим с вами о выстраивании отношений с нашим близким окружением. И начнем с родителей. Роли, которые играют люди. Всю жизнь любой член общества вынужден играть в этом самом обществе роль, навязанную окружающими. У каждого из нас внутри есть три основные субличности, определяющие наши роли в жизни, стиль нашей жизни, а также наше общественное поведение. Взрослый, родитель и ребенок. Об этом еще Эрик Берн писал. Взрослый отличается от ребенка тем, что он с течением времени уже научился подстраиваться под разного рода жизненные обстоятельства, он может проявлять гибкость и лояльность к окружающим. Взрослый с большей долей вероятности может отличить правду от лжи, а также может себе самому позволить говорить правду собеседнику. Но, как оказывается, говорить людям правду в течение жизни – занятие столь же опасное, сколько и неблагодарное. Человек – существо злое, злопамятное, хитрое, жадное, наглое, агрессивное, а временами депрессивное. А кто мне не верит, проведите эксперимент». Дайте в долг кому-нибудь тысячу долларов, а через две недели потребуйте их вернуть. Если мы хотим сохранить дружбу или просто не испортить отношения с окружающими, то в течение всей своей жизни мы вынуждены, если не оголтело врать, то просто не говорить всей правды. В научных журналах публиковались даже результаты исследования, доказывающего, что человек в среднем врет около 40 раз в день. Нужда заставляет. Иногда это делается в целях сохранения своих интересов, иногда в попытках уберечь окружающих от правды, которая способна причинить им боль, или даже, если речь идет об очень серьезных вещах, их убить. Один из американских психологов, специалист в области психических эмоций Пол Экман, выдвинул теорию лжи. В своих научных статьях он рассказывает нам о том, как вывести человека на чистую воду. И по его словам, человек врет три раза за десять минут. Таким образом, каждую минуту, каждый час своей жизни мы вынуждены врать и играть роли. В школе – роль ученика, на работе – роль начальника или подчиненного, в семье – роль матери, жены, в обществе – уважаемого окружающими человека. Когда-то школьная учительница моей дочери сказала на родительском собрании, «Вы думаете, вы все знаете о своих детях, заканчивающих 10 класс?» «Я вас уверяю, дома они в одном образе, со сверстниками они ведут себя иначе, со мной или с другим педагогом они совсем другие, а если встретят завуча или директора, их опять не узнать. И поведение, и манера общения вновь резко меняются». Моей дочери несказанно повезло со школьной учительницей, которая учила детей добру и правильному поведению. Она всегда говорила мудрые слова и фразы, считала детей не учениками, а друзьями. Такие учителя сейчас редкость». И каждому из нас, особенно женщинам, хотя бы иногда хочется побыть в роли любимого ребенка, о котором все заботятся, которого все оберегают. Но в семье, в которой рождаются дети, женщина из любимой часто превращается в маму. В моей бывшей семье, как только муж начал называть меня мамик, я сразу поняла, что теперь нам никогда не вернуть прежнюю легкость отношений, а наша любовь, как мужчины и женщины, закончилась и перешла в другую стадию, в ответственность за детей и за семью. Бывает, что люди так заигрываются, что перестают критически оценивать реальность, проигрывая одну роль за другой и не желая выйти из образа. В исключительных случаях актеры так вживаются в свою роль, что не могут из нее выйти, даже если захотят. Так, например, Хит Леджер, сыгравший роль Джокера в фильме «Темный рыцарь», так и не смог выйти из роли и так и не дождался выхода картины в прокат. Актриса Кейт Уинслет так вошла в роль угрюмой и малограмотной женщины в фильме «Чтец», что долгое время после съемок не могла выйти из образа. Ей потребовались неимоверные усилия воли, чтобы вернуться к своим обычным манерам и свойственной ей доброжелательности. Очень хороший фильм, в котором раскрылся многогранный талант великой актрисы. Известнейший актер Аль Пачино — Так вжился в роль полицейского Серпико в одноименном фильме, что даже остановил на улице водителя, нарушившего правила. Он забыл о том, что он актер, а не полицейский, и находится на улице, а не в съемочном павильоне. Роберт Де Ниро, сыгравший в «Таксисте», признавался, что научился водить как профессионал, а потом долгое время испытывал желание подвести стоявших на обочине и голосующих людей. Джаред Летто, сыгравший маньяка в фильме «Отряд самоубийц», начал после съемок заговариваться и совершать странные поступки. Есть и несколько советских актрис старой школы, закончивших жизнь плачевно в клинике для душевнобольных. Многие объясняют это тем, что они так и не смогли выйти из роли. Актеры играют. Мы с вами не актеры, но также играем. Маленький ребенок, живущий в нас до самой старости, может обучаться только в процессе игры. Процесс «быть ребенком и играть» приносит ни с чем не сравнимое удовольствие – Поэтому люди с головой уходят в творчество, а профессиональные актеры ведут настоящие войны за роль в фильме или спектакле, только чтобы поиграться и побыть ребенком. Ведь дети — это так прекрасно, это такой праздник души, маленькое крохотное существо, которое учится пищать, сидеть, говорить и играть. Но нам, взрослым, очень важно играть, а не заигрываться. Иногда мы так вживаемся в свою роль, что нам тяжело из нее выйти и вести себя иначе, несмотря на изменившиеся жизненные обстоятельства. Этому способствуют и социальные сети. На том же Facebook мы постоянно находимся в игре, в образе, показываем друзьям, как мы счастливы и как мы хорошо живем, постим лучшие фотографии и широко улыбаемся на камеру, записываем прямой эфир, мы тоже в образе, В Инстаграм вообще никого невозможно собой заинтересовать, если ты не длинноногая красотка, снимающаяся каждый день в нижнем белье, в новых местах на фоне новых достопримечательностей. Давайте все же будем становиться серьезнее и помнить, что у нас есть гораздо более важные цели — делать окружающий мир чуточку лучше и жить так, чтобы количество добра в мире увеличивалось. Треугольник Карпмана Друзья мои, пожалуйста, никогда не попадайте в треугольник Карпмана. Это понятие характеризует самую распространенную модель взаимоотношений между людьми. Впервые ее сформулировал в 1968 году классик транзактного анализа Стивен Карпман. Люди попадают в этот треугольник и годами варятся в изматывающих отношениях, превращаясь из жертвы в спасителя, из спасителя в тирана, а из тирана опять в жертву. В таких отношениях ни один из участников не становится счастливым, они устают и ненавидят друг друга, но силы разорвать порочный треугольник ни у кого из них не находится. Что же заставляет людей вступать в столь губительные отношения? Конечно же, роли, которые играют люди. Жертва всегда ждет своего спасителя, ибо она инертна по сути своей. Она постоянно жалуется на жизнь и горько плачет, вечно всем недовольна и жутко страдает. Ее обижает жестокость этого мира, она ревнует, завидует, ей становится страшно, стыдно и обидно, и в то же время жертва не может найти времени или желания что-либо изменить, она устала, а от жизни ждет только плохого. Кратко ее жизнь можно охарактеризовать термином страдания. Тиран обычно так же недоверчив, как и жертва, видит кругом одни проблемы и врагов, но он агрессор по сути своей. Обычно он бывает злым, напряженным, раздражительным и в то же время боязливым. Всю свою энергию, которой и так немного, он направляет на критику и контроль над близкими, если таковые у него имеются. Если жертва попадает в его поле зрения, эти двое тут же образуют неразрывную прочную связь. А если есть жертва и тиран, тут же находится спаситель. Спаситель всегда рад помочь бессловесной жертве и ненавидит тирана. Его миссия — помогать и спасать, даже если никто его об этом не просит. Цель его — любоваться собой и упиваться наслаждением от своей благородной миссии. Жертва жалуется, спаситель ей сочувствует и ее жалеет, пытается освободить от злобных уст тирана. Он подставляет ей плечо и служит жилеткой для слез. Спаситель гордится своей вновь обретенной миссией по спасению жертвы, тиран получает новый источник для раздражения и злобы, а жертва рада, что ей не нужно самой заботиться о своей жизни и что-то в ней менять. И все бы хорошо, но... Как только спаситель спасает жертву, бессловесная жертва тут же становится тираном. Классический пример отношений тирана и жертвы — фильм «Горькая луна» Романа Полански. Сначала он ее унижал, превращая в бессловесную жертву, потом она ему отомстила и превратилась в тирана, и они оба втянули в свои бесконечные разборки еще и найденного случайно спасителя. Участники постоянно меняются ролями, находясь всю жизнь внутри заколдованного треугольника. Все они очень сильно зависят от этих отношений и манипулируют друг другом, пытаясь заставить другого человека служить своим целям. Здоровые отношения им, в принципе, не интересны. Выход из треугольника только один. Взять на себя ответственность за свою жизнь и перестать обвинять другого в своих бедах, начать действовать без оглядки на окружающих и их мнения. Существуют четкие инструкции, что нужно делать, если вы зависли в треугольнике Карпмана, осознаете, что вам плохо и не можете из него выбраться. Если вы оказались в роли жертвы, вам нужно... Прекратить жаловаться на жизнь, оглянуться кругом и посмотреть, что можно изменить. Прекратить ждать Спасителя и перестать верить обещаниям, надеяться на то, что другой человек придет и спасет вас. Взять на себя ответственность за свой выбор. Никто другой за вас этого не сделает. Не критиковать себя и не оправдываться ни перед кем, даже если вам начинает казаться, что вы не соответствуете ожиданиям окружающих. Если вы вдруг оказались в роли тирана, нужно перестать обвинять других людей и обстоятельства. Забудьте о нотациях и о том, что правильно, а что неправильно. Ситуации бывают разные, как и люди, и жизнь у всех складывается по-разному. Если возникают разногласия, решать их нужно мирным путем, забыв про злобу и агрессию. А самое главное – не самоутверждаться за чужой счет. Если по вине обстоятельств вам досталась роль спасителя – Нужно молчать и не давать советов, о которых вас не просили. Забыть о мысли, что мир рухнет без вашего правильного мнения и ваших бесценных советов. Помогать, не ожидая благодарности в ответ. Делать это только для себя, не требуя награды или почестей. Хорошенько задумайтесь, нужна ли жертве, которой вы собираетесь помогать, ваша помощь. Так ли она необходима? Перестаньте самоутверждаться за счет других». Проделав эти несложные шаги, вы сами увидите, как ваша жизнь становится ярче и интереснее, вам становится легче дышать, а проблемы решаются сами. Игру в треугольник Карпмана люди используют бессознательно, просто потому, что люди играют в игры, и люди играют роли. Попробуйте просто осознать свою роль и попытаться ее изменить. Не становимся пешками в чужой игре. В зависимости от интернета. Поговорим с вами об игре Facebook как способе существования современного человека, живущего наполовину в информационном пространстве и виртуальном мире. Мы уже говорили о важности игр. Ведь когда ребенок учится ходить и говорить, родители стараются донести до него все важные понятия в виде интересной и занимательной игры. И когда ребенок играет в игру, важнее всего для него одобрение мамы и папы. Если он видит ласковую и ободряющую мамину улыбку — Игра становится интереснее. Огонек в глазах ребенка разгорается и не гаснет. Но как только малыш начинает видеть на лицах взрослых скуку и безразличие, его интерес к игре тут же угасает. Взрослые тоже всю жизнь играют в игры, часто вовлекая в свою игру всех окружающих. Ведь мы — лишь отражение в глазах других людей. И ценны в обществе настолько, насколько ценят нас другие люди. И тут нам на помощь, чтобы скрасить однообразное существование и театр с малым числом зрителей, приходят интернет-игрушки. Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube, Одноклассники, они все плодятся и размножаются как бумаги у предпринимателя. Сами того не замечая, мы включаемся в игру с другими игроками и вовлекаемся в процесс, который может заменить некоторым особенно восприимчивым личностям реальную жизнь. Для одних здесь важен сам процесс, элемент игры, для других – приз или результат. Мотивация достижения или мотивация избегания. Кто-то идет за морковкой, кто-то убегает от скуки. Для одних игра – это способ избежать от серой и скучной реальности, для других важно доказать друзьям свою силу, возможности, показать способности и таланты, просто покрасоваться перед интернет-френдами, повысить свою значимость в человеческой стае. «Посмотрите на меня, какой я умный и красивый!» — основной посыл каждой публикации. Средством поощрения в игре для взрослых становятся лайки и смайлики, а комментарии стимулируют и поддерживают интерес к теме поста или красивой картинки, создают предвкушение дальнейшего продолжения занимательной игры с друзьями. Для нас находят различные завлекалочки, заставляя писать и постить фотографии, а самое интересное начинается тогда, когда скучающая и испытывающая информационный голод аудитория, жаждущая найти свою жертву, наконец ее находит. Зацепить аудиторию, чтобы все накинулись на автора поста с доказательствами того, что он дурак, совсем не сложно. Достаточно одного простого слова, которое все знают — «жопа». Вот напишите слово «жопа» и все сбегутся. Вы устанете отбиваться и объяснять, что вы совсем не то имели в виду. Одни умеют играть в одиночку, и для них не проблема устроить шоу одного актера, независимо от наличия или отсутствия зрителей. Другим же важна поддерживающая и слушающая аудитория. Почему мы так любим Facebook, а Марк Цукерберг, благодаря всего одной пришедшей ему в голову идеи, неуклонно богатеет? Потому что именно ему пришла в голову идея объединить людей с разных концов земного шара. Потому что часто людям не хватает настоящего живого общения, а в семье все крутится вокруг бытовых вопросов. Не будете же вы с мужем обсуждать вопросы смысла жизни и любовной истории. Многие сейчас, даже живя в своих семьях, любят оставаться наедине с гаджетами и телевизором, предпочитают слушать и читать новости и информационные материалы, просматривать ленту друзей, обсуждать насущные темы в сети. На Фейсбуке мы можем найти друзей по общим интересам в нашей общей сфере деятельности, независимо от места жительства, хоть в Африке, хоть в Америке. Наибольший интерес вызывают, конечно, те, кто много пишут и много говорят. В игре «Фейсбук» есть свои правила, свои методы показа постов в ленте, Те, кто постоянно живут в Facebook, знают, что из тысяч друзей едва ли с десяток постоянно реагируют на наши новости и пишут комментарии. Остальные остаются в тени, а может быть и вообще в Facebook не заходят или заходят изредка. В игре Facebook разрешено все, в отличие от реальности. Вас могут оскорблять, боты могут набрасываться на вас, а друзья игнорировать. В реальной жизни мы можем развернуться и уйти, либо как-то отреагировать. На Facebook мы можем только кушать дерьмо ложками. Кроме цензуры и блокировки рекламы, владельцы сервиса никак не вмешиваются в процесс взаимодействия пользователей между собой. Они знают правила драматургии: конфликт, конфликт и еще раз конфликт. И это вам не Яндекс Дзен, где могут заблокировать и лишить монетизации за любую картинку. В Яндекс Дзен игра с деньгами, на Facebook игра с друзьями. Большинство постоянно ориентируется на тех, кто на виду, кто много пишет и много знает. Если человек склонен к самокопанию и самоанализу, ему вообще в интернете приходится несладко. здесь ему не место. Особо чувствительные люди крайне эмоционально реагируют на слова и высказывания близких по виртуальной реальности людей. Расстраиваются, обещают себе больше никогда не заходить в интернет-сообщество, уйти в реальную жизнь, но вновь заходят и ищут музу. Людей, которые вдохновляют, служат примером. Конечно, мы хотим использовать Facebook для того, чтобы общаться с интересными людьми, с публичными личностями, с поэтами, писателями. И даже бывает, мы так вдохновляемся их произведениями, что сами начинаем писать. К несчастью, музы в интернете не водятся, только хейтеры. Там мало тех, кто вдохновляет, и много тех, кто добивает. Часто бывает, что люди заигрываются и тащат в интернет все — Фотографии маленьких детей, фото завтрака, обеда и ужина, личные истории из жизни, ссору с мужем, интимные подробности семейной жизни. Для меня в игре Facebook правила есть. Например, я никогда не буду участвовать в травле человека, даже если он это заслужил. Может быть, другие вполне заслуженно хотят убить этого человека. Может, он ища Диада. Может быть, и я бы его убил, если бы встретила. Но участвовать в групповой травле я бы не смогла. как в реальной жизни никогда бы не смогла доверять человеку, закрывшему передо мной дверь и отказавшему в помощи. Сети живут только тем, что постоянно находится кто-нибудь, кто зацепит человека за живое, заставит вылезти на свет Божий, реагировать, вступить в спор, выложить фотографию, поздравить с праздником, написать длинный пост. Конфликт — наше все. Ведь все мы — люди, и мы не можем не играть в игры. Вся жизнь — игра, и люди в ней — актеры. а черти из интернета заставляют нас продолжать их дьявольские игры. А вы не будьте пешками в чужой игре и не увлекайтесь. Не стоит глубоко погружаться в детище монстров программирования и управления чужими жизнями. Для них все средства нашего общения всего лишь способ заработка и наживы на интересе доверчивых пользователей. Просто общаясь с теми, кто нам важен и дорог, можно стать полезными для тех, кто ограничен в общении, например, вследствие болезни или различных жизненных обстоятельств, вынужденного одиночества, и количество добра в мире увеличится. Единицы могут вдохновлять своим примером других и показывать дорогу, по которой можно идти. А уж идти или нет, каждый выбирает сам. Как сказал один известный поэт, «Каждый выбирает для себя, женщину, религию, дорогу, дьяволу, служителю, пророку. Каждый выбирает для себя». «Избавляемся от убийц нашего времени». Мы с вами, дорогие читатели, говорим о любви к себе. А зачем она нам, любовь к себе? Просто так, чтобы любоваться собой, наслаждаться своей красотой? Нет, мы не эгоисты. Мы еще и задачу себе должны поставить. Увидеть впереди благородную цель, которой нам интересно будет стремиться. А чтобы ее увидеть, в первую очередь нужно избавиться от того, что застилает нам глаза, от всего нам мешающего — от невидимых убийц нашего времени. В данный момент это, конечно, непросто, поскольку карантин в мире то ли закончился, то ли скоро снова начнется. Разогнали всех по домам, устроили панику. Дело осталось за малым. Того и гляди, дойдет до вживления чипов и тотального контроля. Сбудется мечта Билл Гейтса и других миллиардеров. Россияне и украинцы, закрытые на самоизоляцию, вынуждены были сидеть дома и смотреть ток-шоу, Вот мы и нашли и первого убийцу нашего драгоценного времени. Не так давно коллега по работе меня спросила, «А ты смотришь «Секретный миллион» с Лерой Кудрявцевой?» «Нет», — честно ответила я, — «мне некогда, я пишу на разных ресурсах, сейчас начала новую книгу, для которой еще нужно собрать материал, а осенью начну писать новый роман». И она мне рассказала, что смотрела шоу с участием певицы, которая очень любит раздеваться, и осталась под впечатлением, но никак не могла вспомнить ее имя. Я заинтересовалась, что за певица такая, любящая раздеваться. Вроде бы они все любят. Наконец, посылки я нашла запись с программой. Нашла. Это оказалась певица, спевшая когда-то в довоенные времена единственную песню и пришедшая на шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» рассказывать о своих любовниках. Посмотрела, меня начало тошнить. Обладательница недвижимости, пяти квартир в Москве, квартир в Болгарии и в Испании с целью заработать немного денег и популярности пришла на шоу рассказывать о том, как она продает свое поношенное нижнее белье. А на днях посмотрела тот же «Секретный миллион» о родственниках народной актрисы Лидии Шукшиной. Вообще в полном шоке. Чем уважаемая народная артистка заслужила то, чтобы о ее проблемах рассказывали на всю страну? «О времена, о нравы». Внучка распоряжается наследством своей знаменитой бабушки, втихаря продаёт квартиру, беззастенчиво пользуется бабушкиными деньгами. Кажется, что она искренне раскаивается. Но сразу после передачи идёт и совершает сделку по продаже своей доли в квартире Лидии Николаевны, чтобы оставить любимую бабушку на улице. «Давайте не будем говорить о моральном облике этих родственников». Сами они ничего еще в своей жизни не заработали, зато с каким-то маниакальным упорством убивают людей, подаривших им сначала жизнь, а затем по доброте своего сердца, имущества и деньги. В конце концов, у меня так разболелась голова от криков наследников, избежавшихся нашего артистов и адвокатов, что я так до конца не досмотрела. Оставили Лидию Шукшину на улице или же вернули ей, ей же сделанные дорогостоящие подарки. Я в шоке. И с этого дня еще лучше поняла, что различные ток-шоу — это безусловные убийцы нашего времени. О других убийцах мы с вами уже говорили. Facebook, Instagram, Яндекс.Дзен, тот же YouTube. Пирамиды, использующие труд наемных работников. Наш труд. Каторжный труд людей, создающих публикации, желающих получить отклик от читателей на произведенные ими продукты. Я ведь не только о писателях. Люди выставляют на суд публики книги, картины, рисунки, стихи, статьи, дизайнерские работы, плоды предпринимательства и ремесленничества, а монстры интернет-индустрии беззастенчиво присваивают плоды их усилий, зарабатывая на рекламе. Знаете, как действует Яндекс.Дзен? Это огромная площадка, привлекающая труд наемных авторов, людей, потом и кровью создающих контент, усердно корпящих над оформлением статей, над каждым словом, фразой, картинкой, оформлением. Да просто, чтобы создать элементарный сборник анекдотов или афоризмов, нужно немало потрудиться. Дзен поступает просто. Он обещает вам монетизацию после того, как ваши статьи достигнут нескольких тысяч дочитываний за неделю. Внимание! Дочитывание — это время больше одной минуты, когда читатель задерживается на вашей статье, внимательно ее читает и потом комментирует. И кто нынче внимательно что-то читает, если лента мелькает со скоростью света, наполненная под завязку привлекательными заголовками? Как испечь торт за семь минут? Как навести порядок дома за полчаса? Как за две минуты из говна сделать конфетку? Как помолодеть, используя средства нашей бабушки? Как выйти замуж за олигарха? Как почистить унитаз с помощью соды? Никто еще и никогда еще не продвинул что-нибудь хорошее. Только публикуя читаемое массами дерьмо — можно получить вожделенные 10 тысяч дочитываний за неделю. После этого Яндекс Дзен сочтет вашу статью контекстным спамом. Дерьмо, что вы написали плагиатом, и за заимствованный материал за пару минут отключит вас от монетизации. Я сама стала жертвой данного ресурса и считала его единственным, кто платит деньги, а не отбирает их у меня. Я вообще-то потомственный трудоголик, и Дзеном увлеклась настолько, что пропадала там целыми днями, постила по 5 статей в день. писала, редактировала и корректировала, отдавала всю себя. Думала о дзене, работала для дзена, любила дзен и думала, что это взаимно. И что же вы думаете? Меня заблокировали якобы за заимствованный контент. Причем все статьи, написанные мною самолично, выстраданы потом и кровью, созданы с помощью моего подсевшего зрения и неправильной осанки. Я сначала стала считать себя жертвой оптимистов, Но потом я почитала отзывы таких же рабов, которых индустрия несколько лет использует в своих интересах, а затем выплевывает. И все поняла. Служба дзен просто нанимает доверчивых идиотов, обещая скорую монетизацию. Доверчивые люди на эту контору бесплатно работают, а потом, как только наивные мечтатели доходят до монетизации, система их тут же выбрасывает. Признаюсь вам, и я стала такой же идиоткой, рассчитывая получить за свой труд хоть какое-то вознаграждение». причем причина блокировки может быть какая угодно. Кликбейтные заголовки, неавторская фотография, контекстный спам, заимствованный контент и десятки других таких же непонятных простому человеку надуманных причин того, что ваш канал больше не монетизируется. Классно придумано, верно? Гениально, не побоюсь этого слова. Пока вы стараетесь всеми силами вернуть плоды своих интеллектуальных усилий, Снизу пирамиды вас уже подпирают миллионы новых авторов, надеющихся разбогатеть с помощью создания уникального контента. Что такое уникальный контент, не знает никто. Потому что со времен сотворения мира существовали отношения в обществе, любовь, ревность, разлука, интересные истории, и все это описано и переписано до нас тысячами знаменитых прозаиков, поэтов, сценаристов и драматургов. Вспомним пирамиды МММ, Русский дом Селинга и десятки других. Их создатели все же поплатились за мошенничество. Социальные же сети процветают и множатся. А вы знаете, что существует всего лишь 19 уникальных сюжетов, а все остальное лишь их вариации. Уникальный контент — это вы сами и ваша жизнь, которую вы бесславно прожигаете в погоне за копейками заработка от медиагигантов, в числе которых Яндекс.Дзен, Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб и еще тысячи желающих подняться до их уровня ресурсов, использующих чужой наемный труд. Безусловно, необходимо немалое мужество, чтобы осознать всю подлость монстров информационных технологий и прекратить с ними всякое сотрудничество. Вы все еще всерьез думаете, что кого-то интересуют ваши таланты? Что талант пробьет себе дорогу? Нет, сейчас никто не стесняется заявить, что в наше время всех волнует только материальный интерес. Если вы пишете, значит, на вас хотят нажиться издательства, литературные агенты, организаторы премии и борьбы за финтифлюшки. Вас просто разжуют и выплюнут. Никто не даст вам заработать, потому что цель гиганты индустрии выжать вас как лимон и выплюнуть, как никому не нужный жмых. Спросите у Facebook, почему он читает ваши мысли, Вы мне не верите? А попробуйте подумать, даже не написать, а просто подумать о покупке квартиры в рассрочку. Перезагрузите страницу и увидите кучу предложений по покупке квартиры в рассрочку. Есть даже анекдот. Верующий говорит атеисту. «Бог любит меня. Он все обо мне знает. Даже в рекламе мне постоянно попадается то, что я хочу купить». На что атеист отвечает. «Вот ты балда. Это не Бог. Это РСЯ. Рекламная сеть Яндекса». «Так и хочется сказать». «Я спою для вас, я сплешу для вас, я напишу тысячу статей для вас и только для вас. Смело пейте мою кровь». Поэтому я и советую убить всех убийц, прежде чем они убьют вас, если не хотите чувствовать себя тряпкой, которой вытерли пол, а потом выбросили ее ненужную на помойку. Как вести себя в жестоком мире и в период пандемии? «Наш мир жесток, и если бы мы не играли роли, нам трудно было бы выжить». Нашу психику пытаются убить повсеместно и ежечасно. Телевидение и социальные сети — это бич нашего современного общества. Там каждый день и по каждому информационному поводу нагнетается истерия. Все хотят воевать против всего и против всех. Пенсионная реформа, выборы, поправки в Конституцию, пандемия, разборки между Беларусью и Россией, падение рубля, обесценивание вкладов — Мы прилипаем к экранам телевизоров и смартфонов, годами ожидая хороших новостей и изменений к лучшему. Успокойте нас, скажите, что все хорошо. Ждем от информационных порталов, как будто бы хоть когда-нибудь в нашей истории что-то менялось к лучшему. Правительства и президенты сменяют друг друга или наоборот очень долго остаются у власти. Политики страшно далеки от народа, а народ от них. И хороших новостей из голубых экранов не дождешься. ВОЗ все предупреждает и предупреждает, а вместо желанной поездки на отдых только жуткие новости об увеличении числа заболевших, о нехватке врачей, погибающих на боевом посту, о заражении церковных служителей, о локдаунах и закрытии границ. Вот я с самого начала была против паники и против карантина. Те, кто требовал принятия карантинных мер, никогда не были в шкуре предпринимателя. Некрупного, наворовавшего миллионы и нажившего их неправедным трудом. О обычного среднего предпринимателя, которого давно уже задушили налогами и который не знает, как выжить и прокормить семью. Да, были времена, когда продавцы, мелкие предприниматели могли заработать себе на квартиру и даже на дом. Времена эти давно прошли, а каждый покупатель сейчас на вес золота. Покупатели приходят, трясут мелочи в ладошки и спрашивают что-нибудь подешевле. А прежде чем купить, сверяются с ценой в интернет-магазине или попросту уходят не в состоянии оплатить товар. Лет пять назад покупателю стыдно было признаться, что он нищий и за душой у него ни копейки. Сейчас никому не стыдно за свою бедность. Все знают причины нашего полного обнищания. Трудолюбивый, не сдающийся ни при каких обстоятельствах, народ сейчас прижат к стенке. А может быть то, что сейчас происходит, и есть война. Только враг в ней невидимый, крайне коварный и опасный. Государство часто принимает законы о поддержке производителей и бедных слоев населения. Помогают пенсионерам, многодетным и малообеспеченным. А мелкие предприниматели, как были всегда вшивыми блохами, так и остались. К нам отношение властей никогда не менялось. «Вы нам только не мешайте», — говорим мы, предприниматели. «Дайте просто дышать, не нужно нам помогать. Мы хорошо знаем, что такое помощь государства. Пожалуйста, не надо». Да не только мы. Никто ничего давно не ждет от государства. Ни медики, ни учителя, ни простые люди. Врачи погибают на боевом посту, а их подвиг никто не видит. Лишь опубликовали фамилии геройски погибших белорусских врачей. Родина помнит, родина знает. Карантин приводит к домашнему насилию, к черной депрессии, к возможным самоубийствам людей, которым нечем кормить семью. Исчезают продукты из магазинов и предметы первой необходимости. Инфляция идет семимильными шагами. Возникает хаос и паника. Все прекрасно видели, что произошло в Америке после введения карантинных мер. Каким образом смерть матерого уголовника, имеющего пять сроков за свои преступления, смогла собрать на улицах толпы протестующего народа? Устали сидеть в четырех стенах? При любом заболевании, в том числе и при пандемии коронавируса, человек должен полноценно дышать. Недостаток кислорода в тесном помещении гораздо быстрее приводит к заболеванию. ведь многие живут втроём в шестером на малюсенькой же площади. Кроме гипоксии, к болезни могут привести недостаток витамина D и омега жирных кислот. А главное, нужно в норме сохранять кортизол, гормон стресса и не нервничать. Нисколько не сомневаюсь, что вирус создали искусственным путем, чтобы посеять панику, вести всеобщую вакцинацию, разогнать людей по домам, чтобы еще лучше их контролировать, а впоследствии воплотить в жизнь мечту миллиардеров о чипизации населения. Давайте не будем муссировать слухи, а каждый просто возьмет ответственность за себя, даже если возникнет новая волна пандемии. Каждый ответственный человек может принять решение о самоизоляции и ограничении контактов, принять меры безопасности и надеть на себя маску и перчатки – Не выходить без нужды на улицу и не посещать массовые мероприятия. Но останавливать целую страну, все производство – вот это вверх безумия. Многие сейчас хотят нагреть руки на этом коронавирусе и, прикрываясь им, решить свои проблемы. Не будем поддаваться панике, а будем нести ответственность за себя и за свою семью. Может быть, и я заболею, может быть, умру, но мне не страшно умереть, мне страшно остаться голодной. Знакомый доктор сказал, что пройдет несколько лет, пока не переболеют все. Поэтому расслабьтесь и будьте здоровы. Берегите нервные клетки. Зависть правит миром. Сегодня мы делаем очень важный шаг на пути любви к себе, мои дорогие читатели. Мы расчищаем жизненное пространство для самих себя, а именно пытаемся избавиться от людей, вызывающих в нас гадкое чувство зависти. Всех нас окружает множество людей. знакомых, родственников, друзей, коллег и одноклассников. И многие из нас еще не знают, что миром часто правит зависть. Она заложена в генетике русского человека. В глубине нашего сознания живет и до поры, до времени не дает о себе знать крамольная мысль, что лучше сжечь дом соседа, чем построить свой такой же добротный и красивый дом. Повелось это с давних пор, еще Некрасов писал об этом». Когда крестьянина спрашивали, что он будет делать, если ему дадут свободу, он отвечал, что зажжет дом ненавистного помещика. Потом алкоголики и тунеядцы экспроприировали все у богатых кулаков, расстреляли белую кость офицеров российской армии, ну а дальше вы все сами знаете. И про Сталина, и про доносы, писали которые, на минуточку, миллионы наших граждан. Понятно, что все мы не святые, в каждом из нас также присутствует это гадкое чувство – зависть. И будем избавляться не от него, потому что чувство это бывает иногда крайне полезно для личностного роста и для движения вперед, а от тех, кто посмел вызвать его у нас. Я вам уже говорила, что существует реальная история. Миллионер переселился в район, где жили одни миллиардеры, и покончил с собой. Неужто завидовал до такой степени, что решил самоубиться? От зависти не нужно избавляться, ее нужно заставить служить нам. Оглянитесь вокруг и посмотрите, сколько людей получилось. Есть примеры, которые освещают нам дорогу. Возьмем историю голливудских звезд. Можно брать любую звезду. Анджелину Джоли, Маралин Монро. Все они начинали с того, что работали долгие годы на низкооплачиваемой работе, но у них было нечто общее. Они шли к своей звезде, не пасуя и не сдаваясь перед трудностями. Писательница Джоан Роулинг, мать-одиночка, прошла через годы тяжелого труда. Ее произведения никому не были нужны. Вдохновляющая история Уолта Диснея началась с того, что его уволили с работы. Звезда телевидения Опра Уинфри родилась в бедной семье. У нее трагическое прошлое. Но они смогли добиться высот, а сейчас вдохновляют примером нас. А чем мы с вами хуже?